Сеньор Карабас-Барабас, вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой. Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у решетки очага, Сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью Нос, затем всё лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. Карабас-барабас завыл, закатил глаза и чихнул. Он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино. «Попробуй, заговори с ним между чиханием!» Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось. Дребезжали стекла, качались сковородки и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. «Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко!» «Перестань реветь!» — крикнул Карабас-Барабас. «Ты мне мешаешь!» «Будьте здоровы, сеньор!» — всхлипнул Буратино. «Спасибо!» «А что, родители у тебя живы?» «У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный!» И Буратино заплакал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. «Перестань визжать, говорю тебе! Апчхи! А что, отец у тебя жив?» «Мой бедный отец еще жив, сеньор». «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплята! Апчхи!» «Мой бедный отец все равно скоро умрёт от голода и холода. «Я его единственная опора в старости. Пожалейте. Отпустите меня, сеньор!» «Замолчи!» — заорал Карабас-Барабас. «Ни о какой жалости не может быть и речи. Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг!» «Сеньор, я не могу этого сделать!» «Почему?» — спросил Карабас-Барабас только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши. «Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку». «Что за вздор?» — удивился Карабас-Барабас. «Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?» «Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста». «Апчи!» — чихнул Карабас-Барабас таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком. «Где ты видел очаг и огонь, и котелок, нарисованными на куске холста?» «В коморке моего папы Карла». «Твой отец Карла?» Карабас-барабас скачал со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась. «Так значит, это в коморке старого Карла находится потайная...» Но тут Карабас-барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе... рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино». Мало того, он залез под бороду в жилетный карман, вытащил пять золотых монет и протянул их Буратино. «Мало того». «Возьми эти деньги и отнеси их Карла. Кланяйся и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода, и самое главное, не уезжать из его каморки где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Ступай, выспись, и утром пораньше беги домой». Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном. «Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки. Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам, здесь какая-то тайна.